Глава двенадцатая «Арианна, вы произвели фурор во дворце, а вас говорят все местные сплетники». Лорд Люциус усмехнулся в своей традиционной манере и положил в рот кусок ветчины. «Мы вместе с Маркусом и старшим Дариусом завтракали в гостиной моего жениха. В эти дни мне не хотелось сталкиваться в императорской столовой ни с лордом Блейком, ни с Рисом». Теперь уже с лордом Кристианусом. Никак не могла привыкнуть, что он средний сын императора. Таких совпадений просто не бывает. Прошло четыре года после расставания, и мы вновь встретились с ним на приеме в честь нашей с Маркусом помолвки. А ведь я уже стала забывать его лицо и голос, и вдруг прошлое врывается в мою жизнь так неожиданно и так не кстати. Все эти дни Рис настойчиво добивался встречи со мной но Маркус жестко сдерживал его напор. «Я не боялась этой встречи, просто не хотела. Нам больше нечего с ним обсуждать. А вот с лордом Блейком нам предстояло увидеться на внеплановом заседании у военного министра Бьорна. Вчера мы рассказали лорду Феликсу о наших подозрениях. Военный министр был недоволен такой самодеятельностью и тем, что мы сообщили ему обо всем слишком поздно. Он считал, что все события связаны». И то, что произошло с лордом Люциусом, и проклятие Аннабиозус в Академии, сплетни вокруг меня и Маркуса, и, наконец, отравление императора. Министр бьорн и отдел по темным делам, который возглавлял господин Тьер, разработали план по поимке злоумышленников. В столицу для допроса вызвали профессора Бруно Моргота, который, по показаниям студентов, последний общался с адептом Родригесом. К императорской кухне приставили охрану и установили слежку за целительницей Мэйв Лефей. И теперь на повестке дня стоял самый деликатный вопрос, как допросить императрицу и доложить обо всем правителю Юлиану. Также оставался нерешенным вопрос с моей новоявленной родственницей, леди Сареей Джарвис, и ее волшебными конфетами. «Люций, я считаю, что ты сам должен поговорить с сарей Деловито предложил Маркус. «Да, я так и сделаю в ближайшие дни», — согласился лорд Дариус и тут же перевел разговор на другую тему. «Встреча с министром состоится днем, в запасе есть несколько часов, предлагая прогуляться до библиотеки и проверить тайную комнату, которую обнаружила Арианна». Директор Люциус поднялся из-за стола, и подошел к окну, из которого открывался прекрасный вид на императорский парк. Ветвистые деревья и клумбы с экзотическими цветами побуждали бросить все дела и прогуляться по дорожкам, посидеть на лавочках рядом с фонтанами, забыть о проблемах и тайнах. «Арианна», — задумчиво произнес лорд Илюциус, глядя вдаль, «когда вы сообщили о дневнике Андриануса, я был подавлен. Я знал, что он убийца» но никогда не понимал причины. «Помните, вы как-то спрашивали, видел ли я ауру, подобную вашей?» И директор Академии, отвернувшись от окна, посмотрел на меня, вопросительно выгнув бровь. «Да», — подтвердила я, «вы сказали, что уже встречали подобное световое поле, но не говорили у кого». «Когда мне было восемь, я увидел такую же белоснежную ауру у своего отца» императора Аркуса. Думаю, все, что написано в дневнике Андриануса, правда. И про отца, и про вашего деда. У них был этот дар, который они скрывали от других. «Теперь после их смерти, понятно почему», — пробормотал Маркус. «Я кое-что сопоставил с вашим рассказом о находке тайной комнаты», — продолжил лорд Люциус, — и поймал себя на мысли, что она напоминает мне тайную библиотеку моего отца. Я уже говорил, что в детстве разузнал комбинацию цифр и букв, которые отец использовал в запирающем заклинании. Я пробирался в комнату, чтобы почитать так называемые сказки. Отец, конечно, знал об этом и делал вид, что не замечает меня. Кстати, личная библиотека граничила с главным книгохранилищем — Она находилась в жилой части дворца на пятом этаже и соединялась с кабинетом. «Ты хочешь сказать, Люций, — проговорил Маркус, — что, возможно, Арианна нашла тайную библиотеку императора Аркуса?» «Я хочу сказать, что мы теряем время», — хмыкнул лорд Люциус в своей излюбленной манере. «Предлагаю не строить догадки, а посетить императорскую библиотеку и найти тайную комнату». Позавтракав в спешке, мы направились в центральную часть дворца. Войдя в огромный читальный зал, я уверенно проследовала в дальнюю часть помещения в поисках заветной ниши. Поплутав, наконец, обнаружила знакомый проем в стене, надпись «Сказки и эпосы». Я подошла к полкам и начала изучать книги. Заметив потертую облушку страшных сказок, заговорщически улыбнулась магом и потянула за корешок книги. И... Ничего не произошло. Полка не сдвинулась ни на дюйм. Я сильнее потянула за книгу, но полка не шелохнулась. Обернувшись, удивленно посмотрела на Маркуса. Он прочитал отпирающее заклинание, но никаких изменений не было. Но я не могла ошибиться. Растерянно пробормотала я. Это та самая ниша и та самая книга. «Арианна, не думаю, что вы ошиблись». Вздохнул лорд Люциус. «Нас кто-то опередил и заблокировал вход. А это может означать лишь одно. Хозяин комнаты вас видел». Я вздрогнула от этих слов, а Маркус обнял меня за плечи и попытался успокоить. люци это лишь твое предположение. Возможно, Арианну не видели. Мы перенеслись за секунду». «Может, и не видели», — согласился с родственником старший Дариус но могли почувствовать ваши энергии. «И что же нам теперь делать? Как найти эту комнату?» Расстроенно спросила я у лордов. «Если предположить, что моя тайная комната и библиотека лорда Аркуса — это одно и то же помещение, значит, мы можем попасть туда со стороны жилой части дворца. Лорд Люциус, а вы случайно не помните те отпирающие заклинания?» Темный маг загадочно улыбнулся. «Случайно помню». «Дорогая Арианна». Он обратился к родственнику. «Маркус, когда обещали вернуться Юлиан с Муренной? Они вроде бы уехали на море?» «Завтра», — ответил жених. «Отец сказал, что ему нужно пару дней поработать вдали от всех». «Да знаем мы эти — поработать», — усмехнулся лорд Люциус и подмигнул нам. «Зелья-то с амулетом еще действуют, и это хорошо». «А Джулианус в ссылке в магической школе?» «Да», — подтвердил Маркус. «Отец с Мореной совсем не занимаются сыном. Я обязательно с ними поговорю, когда закончится это безумие». «Конечно, поговоришь. Но сейчас речь не об этом», — прервал родственника лорд Люциус. «Друзья мои, предлагаю немедленно переместиться на пятый этаж жилой части дворца в кабинет Юлиана. Надеюсь, охранную магию отца...» ты, Маркус, в состоянии снять?» «Люций, что ты задумал?» — строго спросил жених. Когда я услышала в его голосе эти серьезные нотки, мне казалось, что лорд Маркус — старший брат, который опекает легкомысленного юнца. «Все объясню, но позже. А сейчас, Маркус, не мог бы ты обнять невесту?» — попросил Люциус. «Арианна, не надо так краснеть». «Ничего неприличного я сейчас не смогу вам предложить. Увы, мы в общественном месте. В библиотеке». Я насупилась. Иногда была готова задушить старшего Дариуса. Он просто невыносим со своими шуточками. «Дворец такой огромный. Не хотелось бы проделать обратный путь пешком», продолжил директор Люциус. «Тем более нам нужно незаметно проникнуть в кабинет императора. Перемещение в любом случае неизбежно. Маркус». «Крепче обнимай невесту и переноси ее в кабинет отца в своих энергиях. А то пока Арианна будет активировать поле света и перемещаться, полдня пройдет». От такой наглости у меня перехватило дыхание. Директор Люциус мучил меня своими упражнениями каждый день и даже в дворце, и я, между прочим, улучшила свой результат. Теперь могу перемещаться за две минуты, а должны за две секунды». Ехидно улыбнулся старший Дариус, прочитав мои мысли. «Встречаемся в кабинете Юлиана». В считанные секунды он превратился в синий вихревой поток и исчез. Марк обнял меня за талию, а я положила голову ему на плечо. Его объятия стали крепче, губы поцеловали нежную кожу за ушком, отчего мое сердце тут же затрепетало. Мы уже признались друг другу в чувствах и проводили вместе все свободное время — но каждый раз, оставаясь наедине, я смущалась, когда Маркус дотрагивался до меня, обнимал и... «Ну скоро вы там? Опять обнимаетесь?» Требовательный голос лорда Люциуса пробрался в наши головы и нарушил волшебный момент. Мы с Маркусом вздохнули и через несколько секунд перенеслись в покое императора Юлиана, точнее, в его кабинет. Помещение было оформлено в бордовых тонах с золотым цветочным орнаментом на гардинах, обоях и обивке дивана. Массивный стол у окна привлекал внимание своей нетронутой чистотой. На перьевой ручке ни единого пятнышка очернил, на листах бумаги – ни единой буковки. Очевидно, что хозяин бывал здесь редко. Лорд Люциус по-хозяйски расхаживал по комнате и осматривался – Он подошел к книжной полке, прочитал заклинания и одновременно с этим надавил на одну из книг. Что-то затрещало, заскрипело и полка медленно отъехала в сторону. «Все работает», — удовлетворенно кивнул директор Люциус. «Правда, проходом давно не пользовались. Смазать бы надо». «Мы по очереди вошли в проем, и моему взору предстала та самая комната с бежевыми обоями, массивным дубовым столом и полками. Все так же». За исключением одного. Книг в комнате не было. Ни одной. Нас опередили. Разочарованно выдохнул лорд Люциус и ударил кулаком по книжной полке, от чего та пошатнулась. И почему я раньше не решался сюда заглянуть? Не могу в это поверить. Я проходила между шкафами, проводя рукой по опустевшим полкам и бормоча. Здесь было столько книг. Но зачем? Как? «Арианна, это риторические вопросы», — с раздражением произнёс лорд Люциус. Тот, кто обнаружил эти книги первым, не хотел ни с кем делиться своей добычей. «И что же нам делать? Как найти хозяина? А главное, как найти дневник?» — поинтересовалась я у магов. «Может, привлечём бьорна предложил Маркус. «Можно», — нехотя согласился Люциус. Только не думаю, что ему пока следует знать о дневнике Андриануса. Тогда придется рассказать и о редком даре отца, и про Алексиса Ассету, и про Арианну. Но если мы не расскажем Бьерну о дневнике, то не сможем узнать, что же за орден организовал Андрианус, кого из соратников императора Аркуса не выследили и что с ними сделали, — возразил Маркус. «Ты прав» кивнул лорд Люциус, пересек комнату и подошёл к окну с жёлтыми витражами. Надо подумать, как лучше обо всём поведать Бьорну, не привлекая повышенного внимания к Ариане и её дару. Может быть, прямо и спросить Бьорна об ордене? Наверняка он обладает какой-то информацией. У него же везде тайные агенты. «Что ж, сообщим Бьерну, что мы с Арианной нашли эту комнату. Выделили на столе какой-то дневник и прочитали запись про Орден, но более ничего не успели. Нам помешали». Предложил Маркус. «Давайте остановимся на этой версии. Детали еще продумаем». Согласился Люциус и добавил. «Арианне нужно встретиться с леди Анной. Пожилая дама может помнить друзей мужа. Тех, с кем лорд Алексис общался». «Ты хочешь сказать...» Задумчиво протянул Маркус, но лорд Люциус его перебил. «Да, если отец и лорд Ассетта держались вместе, то были еще такие же, как и они. Вероятно, их дети могут обладать той же магией, что и Арианна». «Согласна», — закивала я. «Мне необходимо пообщаться с леди Анной. Маркус, какие у нас планы? Как долго мы задержимся в столице?» «Думаю, не больше недели. Пожал плечами жених. Нельзя надолго оставлять академию и переносить занятия. Кстати, мы можем сходить в хранилище и взять образец крови лорда Ассетты. Результаты будут готовы в этот же день». «Ты хочешь, чтобы я встречалась с леди Анной, имея на руках подтверждение того, что я ее внучка?» уточнила я и занервничала. «Это было бы разумно». Согласился с Маркусом директор Люциус. «Вы будете знать Арианна наверняка. Действительно ли лорд Ассетта ваш родственник?» «Хорошо», — согласилась я и тут же забросала директоров вопросами. «А как мы раздобудем образец крови? Ведь нужно разрешение семьи?» «Не обязательно», — проговорил Маркус. «У императорской семьи есть право изъятия одного флакона», без согласования с кем бы то ни было. «Главное, чтобы мы не нарушали закон», — заметила я, хотя с документами на руках мне было бы легче убедить леди Анну в наших родственных связях и спросить о друзьях мужа. Обо всем договорившись, мы с Маркусом собирались покинуть кабинет, но обнаружили, что директор Люциус по-прежнему стоит у окна. На его лице отразилась боль. «Люций, что случилось?» Маркус подошел к другу и положил руку ему на плечо. Тот ответил срывающимся голосом. Тот вечер, когда убили отца, я был здесь. Тайно пробрался в библиотеку. Сидел на этом самом подоконнике и читал сказку о богине Афире. Я не видел тех, кто был в кабинете с отцом, но слышал их голоса. «Андрианус?» — с тревогой в голосе спросил Маркус. «Да», — кивнул старший Дариус. И с ним были еще два мага. Один из них совсем мальчишка, судя по голосу. «Ты можешь рассказать, что произошло?» — деликатно попросил Маркус. Лорд Люциус тяжело вздохнул в ответ. «Они вошли в кабинет вместе с отцом. Андрианус...» его ближайший соратник лорд Драгон и юный маг, и приказали отцу погасить магическую силу, иначе грозили убить мою мать, леди Сабрину. Сторонники Андриануса держали ее в другой комнате, но отец чувствовал энергию жены. Думаю, он общался с ней ментально и понимал, что угрозы Андриануса серьезны. Отец согласился с требованиями бунтовщиков, Но как только он заблокировал свою магию и подписал отказ от престола, они уничтожили его. И мать. Проклятие Стазис выглядело, как обычная остановка сердца. Думаю, отец не ожидал от старшего сына предательства. Точнее, предательства он ожидал. А вот убийство нет. Мы с Маркусом переглянулись — А Люциус Дариус отвернулся к окну, пытаясь справиться с эмоциями. Рассказ давался ему с большим трудом. А затем Андрианус почувствовал мое присутствие. Энергии ребенка всегда можно различить. Он никак не мог понять, где я скрываюсь. Сначала брат был ласков и просил выйти из укрытия. Затем он угрожал мне, произносил заклинания... Но отец запечатал комнату настолько сильным заклятием, что даже такому магу, как Андрианус, не под силу было его снять. Я сидел полуживой в этой комнате, боясь выйти. Люциус прервал свою речь. «Мы с Маркусом стояли не шелохнувшись. Я не знала деталей убийства императора. В наших учебниках истории все было изложено сухим языком, Предательство, переворот, разоблачение преступников, казнь путем наложения проклятия на Биозус, столетнее содержание убийц в склепах на горе Черное. Андриануса кто-то вызвал по ментальной связи, и он в спешке покинул кабинет отца, а его приспешники последовали за ним. «Наверное, решили, что я выберусь позже и никуда от них не денусь», — продолжил директор Дариус, — Уже тогда я понимал, что они не пожалеют ребенка. Свидетелем был не нужен. На следующий день, на Совете 130, мятежники объяснили, что император Аркус добровольно отказался от престола в пользу старшего сына. Версия выглядела неправдоподобно, но Андрианус надеялся на своих соратников, которых было много. На выборах ему не хватило всего нескольких голосов. Он не ожидал, что белые маги и каста жрецов-отшельников окажут столь сильное сопротивление, началось расследование. Я ничего этого не знал. От страха просидел в библиотеке отца три дня, а когда, обессилев без еды и воды, вышел из комнаты, то узнал, что обман Андриануса открылся, и заговорщиков арестовали. Лорд Люциус резко оборвал рассказ и стремительно покинул кабинет. Мы с Маркусом решили дать ему время прийти в себя. Уже позже мы переместились в апартаменты лорда Люциуса. Маг хозяйничал в гостиной, разливал чай и открыл коробку с шоколадом. «Откуда дары?» — полюбопытствовал Маркус, схватив конфету. Он чувственным взглядом посмотрел на меня и поднес шоколад к моим губам. Я откусила кусочек, а Маркус съел вторую половину. Неожиданно он наклонился ко мне и поцеловал, слезав шоколад с моих губ. Это выглядело настолько откровенно и чувственно, что я покраснела, тем более, что в комнате мы были не одни. «Я вам не мешаю, голуби мои!» Лорд Люциус вскинул бровь и отвернулась к окну, чтобы скрыть смущение, а Маркус, как ни в чем не бывало, повторил свой вопрос. «О, это меня угостила очаровательная помощница повара!» — ответил старший Дариус. Вчера посетил императорскую кухню и пообщался с персоналом. Точнее, общался глава отдела по темным делам Тьер, а я почитал мысли служащих. И что-то обнаружил. Маркус вмиг стал серьезным. Кого-то уже подозревают в отравлении отца и пособничестве мэйфли Прямых улик нет, но прелестная Элиза сказала... Лорд Люциус поставил перед нами на стол чашки, а сам взял в руки конфету. Покрутив шоколад в руках, он сморщился и положил его обратно в коробку. Вероятно, вспомнил о волшебных дарах леди Сары и Джарвис. «Элиза, это кто?» Маркус поторопил родственника с признаниями. «Думаю, та самая помощница повара, которая при подаче блюд строила глазки директору Люциусу, догадалась я». Лорд Дариус хмыкнул. «Арианна, вы, как всегда, проницательная. Так вот, прелестная Элиза намекнула мне, что видела, как юный кулинар Алекс Свити общался с целительницей Ли Фей, и этот самый Свити отвечал за приготовление десертов». «Почему же прекрасная Элиза рассказала это тебе, а не руководителю отдела по темным делам господину Тьеру?» — удивился Маркус. Люциус плотая улыбнулся «Не только рассказала, но и дала адрес этого свите. Сегодня у него выходной, но днем он должен явиться на допрос к Тьеру. Я решил предварительно встретиться с юношей и побеседовать по душам. Думаю, мне он поведает гораздо больше, чем следователю». «Разумеется, в отличие от Тьера, ты сможешь прочитать его мысли и вытрясти признание», — усмехнулся Маркус, — И когда же ты отправишься к поваренку?» «Через два часа нас всех ждет Бьорн, Будет отчитывать за то, что мы вели самостоятельное расследование». «Что ж, навещу Алекса с Вити сейчас. А позже подойду на разговор к министру». И лорд Люциус направился к выходу, жестом предлагая нам покинуть его апартаменты. «У меня сейчас совещание. Жаль, не смогу пойти к этому с с тобой» разочарованно заметил Маркус. «Я пойду с вами, директора Люциус, — неожиданно для себя предложила я. Ну а что я буду одна сидеть в комнате? Вдруг смогу помочь, почувствую какие-нибудь травы дома у этого свити?» Маркус вздохнул. «Дорогая, что с тобой будешь делать? Только от Люция, не отходи ни на шаг!» — строго приказал он. «Маркус, не переживай!» Вкратчивым голосом произнес лорд Люциус, покидая помещение и приобнимая меня за плечи. «Арианна, в надежных руках? То есть в моих?» «Этого я и боюсь», — проворчал жених. «Императорский экипаж довез нас директором Люциусом до центральной улицы Аркуса, свернул в один из переулков и начал плутать по узким улочкам, все более отдаляясь от центра города». Вскоре возничий остановил повозку на углу мрачного дома, напомнившего мне средневековые постройки на окраине Дэва. Очевидно, что мы прибыли не в самый респектабельный район. Лорд Люциус помог мне выйти из повозки, и мы очутились возле обшарпанной входной двери, которая оказалась незаперта. Осмотревшись, я заметила, что особняк принадлежит не одной семье, как было принято в Дэве, а в этом трехэтажном доме находится несколько квартир, Директор Дариус достал бумажку из кармана и, вчитываясь, произнес «Так, нам нужен третий этаж, квартира справа». На площадке последнего этажа мы обнаружили четыре двери. На одной из них висела табличка «Кулинар Алекс Свити». Лорд Люциус постучал, но никто не открыл. Он подергал ручку и вновь постучал. «Господин Свити, откройте!» Нам нужно с вами поговорить. Вдруг мы услышали за дверью шорох и непонятные хрипы. Я скорее интуитивно, чем намеренно прочитал одну из песен заклинаний барея. Раздался щелчок замка, и дверь отворилась. Мы с директором переглянулись и поспешно вошли в комнату. Длинный узкий коридор упирался в комнату. Дверь была приоткрыта. Я обратила внимание на линялые коричневые обои на стенах коридора и отсутствие мебели. От рассматривания интерьера меня отвлекли свистящий звук и серый вихревый поток в дальней комнате. Без слов стало ясно. Кто-то только что покинул квартиру Алекса Свити. Иными словами, переместился в пространстве. «Ждите меня здесь, Арианна», — приказал лорд Люциус и стремительно направился в комнату. А я... Я последовала за ним. «Арианна, оставайтесь на месте». Послышался его голос из комнаты. «Не заходите!» Просьба оказалась запоздалой, потому что я уже стояла в просторной, чистой, но бедно обставленной гостиной. Кресло, комод и обеденный стол с одиноким стулом — вот и вся мебель, да еще и старенький диван у стены. Именно на этом диване лежал молодой человек. Его голова была запрокинута на подушке, руки раскинуты в стороны, ноги широко расставлены, Пятками мужчина упирался в серый ковер с проплешинами. Лорд Люциус держал хозяина квартиры за руку, проверяя пульс и жизненные силы. Но и без этого было ясно. Алекс Свити мертв. Его аура потемнела, и серая смертная дымка окутала тело. Я обратил внимание на безжизненный взгляд, а цвет лица напоминал болотную трясину, на губах пузырилась кровавая пена. Директор Люциус с раздражением проворчал. «Арианна, я же сказал вам ждать в коридоре». Не обращая внимания на слова мага, я подошла к столу и обнаружила две чашки с недопитым чаем. В одной из них едва уловила знакомый запах травы и цикуты — смертоносного яда. Если хозяин квартиры не обладал магическими способностями, то он никак не мог различить зелье в чае. «Да, Арианна, на кухне во дворце его сослуживцы сказали, что парень из простой семьи, и у него нет магического дара», — пояснил маг, прочитав мои мысли. «Но есть, точнее был, особый талант к созданию десертов. Он работал помощником повара и дослужился до должности кулинара». «Лорд Люциус осмотрел тело Алекса Свити. Мне же стало не по себе. Нет, я и раньше видела покойников, в школе магии изучала врачевание. Но здесь другой случай». Действие сильнейшего яда обезобразило лицо, исказившиеся от боли черты навевали ужас, а исчезающая на наших глазах коричневая окантовка ауры говорила лишь об одном — помимо яда, к кулинару применили смертельное проклятие стазис. Директор Дариус обнаружил на спинке стула сюртук и засунул руку в карман — Только я хотела возмутиться таким неуважительным отношением к покойному, как маг извлек небольшой флакон с серым порошком. «Арианна, посмотрите, пожалуйста, не это ли зелье подсыпали в десерт Юлиану?» Маг протянул мне пузырек, предварительно открыв крышку. Я не стала брать флакон в руки, лишь принюхалась и почувствовала знакомую смесь трав. «Именно этот яд подмешали в десерт императору, и именно такое зелье я ранее распознала в конфетах, что были в коттедже лорда Люциуса». «Да, то самое», — подтвердила я. Лорд Люциус закрыл флакон и положил его обратно в карман. «Мы спугнули убийцу. Он даже улики не успел уничтожить. Арианна, мы ничем уже не поможем, юноше. Яд и проклятие сделали свое черное дело». «Здесь даже некроманты не помогут». И директор взял меня под руку, выводя из комнаты. «А как же...» — пролепетала я. И я ментально связался с Маркусом. Предупредив вопрос, ответил Люциус. «Скоро здесь будут люди Тьера. А с вами ждут у министра бьорна «А как...» — хотела спросить об энергиях, которые мы застали в комнате кулинара Свити, Но лорд Люциус и на этот раз не дал мне договорить. Аренна, мы с вами не видели, кто там был. Судя по ауре, энергии принадлежали темному магу. И я бы даже сказал черному магу, если вспомнить коричневые всполохи в вихревом потоке и проклятие Стазис. От кулинара избавились, как от ненужного свидетеля. И теперь у Тьера нет прямых улик против Мэйфли Фэй». Мы уже ехали в экипаже. Я немного пришла в себя и принялась рассуждать. Но как же нет свидетелей? Ваша повариха видела Свити и Лефей вместе, и... Ну и что? Перебил меня лорд Люциус. Нас с вами тоже видели вместе. Это же не значит, что мы планируем заговор. Вот если бы Тьер успел допросить этого Свити и выбить из него показания против Лефей... Совсем другое дело. Единственная улика против целительницы — это знак на запястье. И то мы пока не знаем, что это означает. Безусловно, в словах лорда был здравый смысл. За разговорами я не заметила, как экипаж доехал до дворца. Мы торопливо прошли в министерский корпус, где на четвертом этаже располагался кабинет министра. Лорд Люциус открыл дверь, пропуская меня вперед а в кабинете уже бушевал лорд Блейк. Как обычно, он был излишне элегантен. В сером, в тонкую бордовую полоску костюме, лакированных штиблетах и с рубиновой розой на лацкане пиджака. Блейк Дариус театрально откидывал голову назад, потрясая серебристой шевелюрой и вопрошал хорошо поставленным голосом. «Лорд Феликс, я до сих пор не понимаю, как вы могли допустить подобное?» «Получается, во дворце, против семьи Дариус, организован целый заговор. Хорошо, что преступники не добрались до меня». Заприметив нас в дверях, он, к моему огромному удивлению, подскочил ко мне и с чувством произнес. «Нам всем повезло, что у нас есть Арианна. Дорогая моя, простите меня за все. Я был несправедлив по отношению к вам». Лорд Блейк в долгом поцелуе припал к моей руке – А я в ужасе смотрела на родственника, пытаясь понять ход его мыслей. Директор Люциус в своей манере приподнял бровь и хмыкнул. «Блэйк, тебе бы на подмостках играть. Такой дар пропадает. Не ерничай, Люций!» Блэйк Дариус закончил обмен любезностями и, не отпуская моей руки, протащил меня в центр комнаты, подтолкнул к дивану и, как только я опустилась на мягкие подушки, присел рядом. Закинув ногу на ногу, лорд Блейк продолжил возмущаться, но уже обращался к Люциусу и Маркусу. Бьорн мне все рассказал. Против семьи готовится заговор. Вы подозревали Люций, но мне не сообщили. Скрывали от меня, от вашего ближайшего родственника». Лорд Люциус уселся в большое кресло на низких лапчатых ножках. Маркус же расположился на диване рядом с министром бьорном. Чуть в стороне я заметила мужчину с внешностью бульдога. Он сидел на краешке стула в напряженной позе, словно в любую минуту готов исполнить команду фас. Мужчина внимательно наблюдал за лордом Блейком. А когда мы расселись, бульдог с интересом переключился на меня. «Арианна, дорогая, с министром Феликсом ты уже знакома». Жених прервал вопли блейка который будто вулкан пыхтя извергал праведный гнев. А это господин Тьер, руководитель отдела по темным делам. Мы с лордом Феликсом кивнули друг другу в знак приветствия, и я дружелюбно улыбнулась господину Тьеру. Но тот уставился на меня немигающим взглядом. Ни одна мышца не дрогнула на его лице. «Леди Арианна!» Сиплым голосом обратился ко мне господин Тьер. «Я правильно понимаю, что и в доме лорда Люциуса, и за ужином в императорской столовой именно вы обнаружили яд?» «Да», — подтвердила я. «Это очень важно», — просипел бульдог. «Как вы знаете, под подозрение попал один из помощников шеф-повара императорской кухни. Согласно показаниям персонала, именно молодой кулинар Алекс Свити «Отвечал за рецептуру десертов, и, согласно другим показаниям, его несколько раз видели в компании леди Ле Фей. «Утром мы вызвали господина Свети для допроса, но он не явился. «Вы, леди Арианна, уже знаете, по какой причине!» «Сбежал, подлец!» «В сердцах бросил лорд Блейк!» «К сожалению, нет». Руководитель отдела по темным делам перевел тяжелый взгляд на блейка Дариуса и мрачно заметил — убит в своих комнатах. И теперь Леди Росса — единственный свидетель, который может подтвердить наличие трав в блюдах. Маркус тут же пересел ко мне на диван, взял за руку и прошептал — «Как ты, дорогая?» Я улыбнулась в ответ, давая понять, что уже пришла в себя после убийства кулинара и готова к разговору. Лорд Блейк вскочил с дивана и вновь принялся нервно расхаживать по комнате, размахивая руками. «А что я вам говорил, бьорн Это заговор. Не хочу думать плохо о белых магах, но, возможно, они объединились с серыми, чтобы опорочить императорскую семью и перехватить власть». Блейк, ты начитался страшных волшебных сказок. Губы Люциуса исказила кривая усмешка. Вспомни, что в Академии использовали проклятие анабиозус. не белые, не серые. Этого сделать не могли. И серых магов, кстати, принято называть малыми народами. Да какая к дьяволу разница, как их называть, если династия Дариус в опасности? Лорд бьорн ответьте мне, вы уже определили, кто он? Кто строит козни? Сотрясал воздух лорд Блейк. Господа. «Прошу, без паники!» Наконец заговорил военный министр. «Давайте по существу. Мы, господином Тьером, предполагаем, что все события связаны между собой. И отравление лорда Люциуса, и яд в блюдах императора, и проклятие в академии, и наветы на лорда Маркуса. Мы считаем, что все эти... М мероприятия – дело рук серьезной организации. Слишком хорошо все спланировано». «Действует несколько человек. Кроме того, свидетелей они не оставляют. К вашему сведению, леди Лефей, которую мы также вызвали для допроса, сегодня утром, исчезла. Мы уже обыскали ее квартиру в гостевом корпусе, но личных вещей не обнаружили. По всей видимости, целительницу тоже устранили». «Элис сбежала подсказал Тьер. «Но кому это нужно, Феликс? И зачем?» Удивился лорд блэк театрально разводя руками. «Я же общался с этой Лев Фей, знаю ее несколько лет, она производила впечатление приличного человека, работала в императорской клинике». Вот именно, лорд Дариус, что впечатление. «Все верно. Она около семи лет проработала целителем в клинике. У нее отличные рекомендации, в том числе от министра магии и медицины лорда Логресса. Но мы уверены» что Мэйфле Фэй – не настоящее имя. Господин Тьер кое-что обнаружил. И относительно того, кому это нужно и зачем. Очень интересные выводы напрашиваются. Господа, подумайте, какое событие планируется в империи через месяц? И военный министр обвел взглядом присутствующих. Все удивленно переглянулись. Но если они не знают, то я и подавно, я всего лишь несколько дней назад стала потенциальным членом императорской семьи, а до этого была далека как от правящей верхушки, так и от Аркуса вместе с их темным царством в придачу. Первым тишину нарушил Маркус. Он изумленно произнес «Присяга императору. Через месяц состоятся выборы». Все мужчины в комнате заговорили одновременно, перебивая друг друга. Когда они немного успокоились – разговор начал принимать более конструктивную форму. «Я не понимаю, как все это связано», — удивился Блейк Дариус. «Ведь выборы проходят формально. Каждые семь лет Совет 130 выражает свою преданность императору, подтверждая его полномочия. Все изменения обычно касаются Кабинета министров. Но выборы министров состоялись три месяца назад. Результат известен заранее, существенных изменений не будет». Это всего лишь формальное голосование без сюрпризов. А теперь представьте, лорд Блейк, вмешался военный министр, что доверие к императору подорвано. Его сыны Маркуса пытаются оклеветать. Остаетесь вы и лорд Люциус, которого, как и Юлиана, хотели отравить и лишить воли. «Вы что, меня подозреваете?» взвизгнул Блейк Дариус. «Успокойся», — приказал лорд Люциус со сталью в голосе, отбросив свои традиционные усмешки и улыбки. Феликс никого не подозревает. Он ясно дал понять, что репутация Юлиана подмочена. И если наш император по-прежнему будет игнорировать важные собрания, блокировать жизненно необходимые проекты и уделять все внимание Моренне, то его переизберут. А выборы — это время и новые кандидаты. И не обязательно из клана Дариус. Конечно, все члены семьи Дариус будут участвовать в выборах. У нас будут привилегии по сравнению с другими претендентами на престол, поддержал мысль родственника Маркус. Но с подмученной репутацией нам с Люцием вряд ли светит пост правителя. Налицо попытка завуалированного заговора с целью переворота. Именно это и хотел сказать Феликс. Лорд Блейк так и остался стоять посреди комнаты с открытым от удивления ртом. И я тоже была, мягко говоря, шокирована услышанным. Одно дело, когда кто-то не хочет, чтобы Маркус женился на неподходящей девице или вредит белым магам в Академии Темных, и совсем другое дело – переворот в Империи и смена власти. Итак... «Лорды Дариусы и леди Арианна», — улыбнулся военный министр, но взгляд его при этом оставался холодным. «Ситуация очень серьезная. Мы с господином Тьером разработаем план. У меня огромная просьба не предпринимать никаких шагов без согласования с нами. Завтра в Аркус возвращается император Юлиан со женой, и я буду вынужден провести с ними неприятную беседу, «Я должен участвовать!» Тут же вклинился в разговор лорд Блейк. «Моренна как-никак моя родственница, и прошу пригласить лорда Александра, брата Моренны. Он наверняка будет настаивать на своем присутствии во время беседы согласно закону». Лорд Блейк еще что-то говорил, а я задумалась, услышав имена. «Моренна и Александр, брат и сестра». И вспомнила, Это про них рассказывала Сарея, когда мы обсуждали сестер леди Анны, Маренна и Александр Логрес, дети младшей сестры леди Асетта. Лишний раз убедилась, что все темные аристократы держатся друг друга и помогают в карьере, как и в замужестве, которое в каком-то роде тоже является карьерой для таких людей. «Я предпочел бы пообщаться с императрицей частным образом и без большого скопления желающих помочь» но по закону родственник может находиться при допро при разговоре. Запнулся военный министр. Беседа с представителями правящего клана явно давалась ему нелегко, и дело надо расследовать, и политесс соблюдать. Я так полагаю, вы будете настаивать на участии в беседе и с другой вашей родственницей, леди Джервис? Поинтересовался лорд Феликс. Безусловно, Горячо отозвался лорд Блейк. «Рэй мне как...» «В общем, близкий мне человек. Я фактически ее опекун». И «Я бы тоже хотел присутствовать при разговоре с леди Джарвис. Как-никак, я пострадавшая сторона». Ухмыльнулся лорд Люциус, а я заметила, что к нему вернулся былой сарказм. «Боги сплошные родственники, и они же пострадавшие». «Ладно, не возражаю», вздохнул военный министр. Беседу с леди Джарвис проведет господин Тьер. И напоминаю, что Бруно Моргат на какое-то время задержится в тюрьме для магов. Профессор не может дать разумное объяснение, где он был в момент наложения проклятия анабиозус на Родригеса. Господин Тьер раскрыл блокнот и поднес военному министру. Тот продолжил свою речь, сверяясь с записями. Несколько студентов подтвердили, что видели Родригеса в кабинете профессора Моргота до начала занятий, примерно в 8.45. Леди Моргот путается в показаниях. То она утверждает, что профессор заболел и пришел на занятие в 11 утра. Вчера при допросе она сказала, что муж вовсе не ночевал в квартире. «Будем разбираться!» «Вспомнила!» – вскрикнула я, и все взгляды устремились на меня – Как я могла это забыть? Я же слышала разговор Родригеса с адепткой Дрейк за несколько дней до случая с проклятием. Просто не придала этому значения. Не думала, что их шалости могут зайти так далеко. «Арианна, что вы слышали?» Поинтересовался военный министр. Он подошел ко мне, а я почувствовала горячие энергии, проникающие сквозь мою защиту. Пересказала разговор адептов, подслушанный в коридоре первого этажа Академии. Никаких имен они не называли, но планировали напакостить какому-то профессору. Похоже, студенты обсуждали Бруно Моргота. Необходимо вызвать этого Родригеса на допрос. Проговорил господин Тьер, записав показания в тетрадь. Плохо одно. Конкретных имен вы не услышали. А профессор моргат все отрицает, ссылаясь на то, что ничего не помнит. Возможно, его заставили обо всем забыть. Лорд Феликс обратился к моему жениху. «Маркус, пока мы будем проводить расследование, профессор моргот и его супруга задержатся в столице. Вам придется подыскать другого руководителя кафедры и нового магистра. Надеюсь, что временно». Маркус кивнул, переглянувшись с Люциусом, а лорд Блейк деловито добавил. «Маркус, Люций, мы с министром образования, лордом Эразмом, уже назначили собрание по этому вопросу, есть кандидатуры, мы их обсудим и проголосуем». Мы жених вздохнул, а директор Люциус закатил глаза, предвкушая встречу с кандидатами, рекомендованными Блейком и министром Эразмом Кирдикосом. «Не смею вас больше задерживать», — проговорил лорд Феликс. «Буду сообщать вам о ходе расследования. Маркус, Арианна, задержитесь на минуту. По личному вопросу». Мужчины клана Дариус и господин Тьер поднялись со своих мест и попрощались, важно кланяясь. Напоследок лорд Блейк подошел ко мне и, поцелав руку, проникновенно произнес. «Дорогая Арианна, надеюсь, я могу тебя так называть. Ты же невеста Маркуса, и мы теперь фактически родственники». «Лорд Блейк даже не представляет, что мы уже не фактически, а самые что ни на есть родственники», сдерживая улыбку, мысленно представила, как брошусь ему на шею с криками «Дядя! Родной!». И «Я виноват перед тобой», — тем временем корил себя лорд Блейк. «Был несправедлив, но я не мог себе даже представить такую чудовищную историю с отворотом. Уверен, что с Сарею подло обманули, как и маренну, Чувствую, здесь замешана злодейка Лефей». А я чувствовала фальшь в его словах и голосе. Даже если бы я не была эмпатом, то неожиданно возникшая ко мне симпатия не смогла меня обмануть. Вот не верю я его обаятельной улыбке, похожей на волчий оскал. Он явно что-то задумал. Слава богам, Маркус спас меня и избавил от лорда Коршуна, выпроводив того за дверь. И мы остались наедине с военным министром для приватной беседы. Не стал говорить при всех. Сразу перешел к делу лорд Феликс но у меня есть информация о нападении на Арианну. Точнее, не о самом нападении, но о черных магах, которые совершили покушение. Я напряглась и уже хотела задать вопрос, но министр продолжил. «Знаю, что завтра вы собираетесь посетить театр. Тогда через день приглашаю вас на семейный ужин. С моей женой вы уже встречались, Арианна. Познакомитесь с моей дочерью. Там мы пообщаемся». Боюсь, что здесь и у стен есть уши, коль уж речь идет о заговоре. Мы с Маркусом согласно кивнули и, попрощавшись, решили вернуться в апартаменты. Полдня мы провели в поисках библиотеки и в разговорах с министром и семейством Дариус. А завтра очередное совещание и поход в театр. Меня так поразило здание столичного храма искусств в виде черного мраморного рояля и стеклянной пятиэтажной скрипки, что я попросила Маркуса заказать билеты. Жених сообщил, что мы можем посетить спектакль в любой день и без билетов, потому что для нас всегда найдутся места в императорской ложе. Благо правителей супруги нет в городе, и мне не придется с натянутой улыбкой и такими же натянутыми нервами стойко выносить общение с ними. Маркус всячески старался оберегать меня от встреч с отцом и особенно с леди Моренной». Как только мы оказались в наших покоях, жених крепко обнял меня и начал осыпать лицо и шею поцелуями. Я покраснела, дыхание сбилось, а сердце гулко стучало. «Арианна, любимая», — страстно шептал Маркус в перерывах между поцелуями. Он уже поднял меня на руки и перенес на бархатный диван в гостиной. «Может, мы не будем ждать до июля? Давай ускорим нашу свадьбу». Его поцелуи становились всё настойчивее, а моё сопротивление всё слабее. «Маркус», — пролепетала я. «Но мы же решили, что не може...» Возлюбленный не дал мне договорить, вновь накрыв мой рот жадным поцелуем. Я плавилась под напором его страсти. Уже не помнила, что собиралась ответить, потому что поцелуй стал жарче, а нежные прикосновения ещё больше распаляли во мне желание. И, судя по его учащённому дыханию... В нем тоже. Если мы продолжим в таком же духе, я буду согласна выйти за него замуж уже сегодня. «Что вы там делаете? Опять целуетесь?» — раздался в моей голове властный голос лорда Люциуса. Судя по тому, как резко отпрянул Маркус, он тоже его услышал. Возникает ощущение, что директор Люциус за нами шпионит. «Люций». «Я могу уединиться со своей невестой хотя бы ненадолго», — прорычал жених. «Можешь», — хмыкнул в голове лорд Люциус. «Но после того, как поужинаешь, в столовой уже все накрыли. Я здесь один, и мне скучно. Блэйко встречается в городе с министром Эразмом, видимо, обсуждают кандидатов для замены морготта и Кристиануса тоже не видно. К тому же вам нужно хорошо подкрепиться перед походом в театр», часами мяуканья можно выдержать только на сытый желудок. Жду вас». Мы с Маркусом хотели возразить, что поход в театр у нас запланирован на завтра, а сегодня мы мечтали провести вечер наедине друг с другом. Но последние слова лорд Люциус произнес особым напором. Мы с любимым переглянулись, понимая, что нам не отвертеться от совместной трапезы с родственником. Взявшись за руки, покинули апартаменты и направились в императорскую столовую развлекать лорда Люциуса. Да и аппетит уже разыгрался со страшной силой, заглушая другие инстинкты. Следующий день прошел относительно спокойно. Мы с Маркусом гуляли по центральным улицам города, правда жених решил скупить все наряды в модных салонах. Он остановился лишь, когда я напомнила, что скоро начнется спектакль. Около вечера Мы с женихом, красивые и нарядные, стояли на пороге храма искусств. Постройка в виде рояля оказалась помещением самого театра, где полукруглая белоснежная сцена возвышалась над темным зрительным залом, контрастируя с отделкой стен из дымчато-серого мрамора. Черные бархатные сиденья, с золотыми вензелями и такая же обивка ложи придавали обстановке таинственность. Но магическое воздействие на меня оказал не зал – а само представление. В основу спектакля была положена легенда о несчастной любви бога-дракона Дева и человеческой женщины Моренны. Несколько дней назад лорд Люциус рассказывал нам легенду о гордом и самолюбивом боге-стихии Деве и про его брата и соперника, змееподобного бога Аргаша. Оба были влюблены в прекрасную Моренну, но она предала их любовь и выбрала бессмертие в царстве теней. Почему-то эта легенда не удивила меня. У нас с Маркусом имя богини теней вызывало одинаково неприятные эмоции. И легенда о предательстве как нельзя лучше подходила к леде, которую мы с Маркусом знали. Но больше всего меня поразил не сюжет, и даже не роскошные костюмы и искусные декорации. Меня удивил актер, исполнивший роль рассказчика. Повествуя о том, как Маренна встретилась в лесу с богом Девом, Певец смог передать голосом волшебные трели птиц, журчание ручья, шелест листьев и травы. Я закрывала глаза и переносилась в мистический мир звуков и музыки. Диапазон голоса поражал. Особенно меня заворожил сольный номер, в котором министрель оплакивал заблудшую душу Моренны, навечно очутившуюся в мире теней. Слезы текли по моим щекам, а душа страдала, сопереживая несчастной любви. Правда, мне было жаль не Моренну, а Дева. Сердце гордого и властного дракона очарствело. По легенде, любовь покинула его навеки, и никогда он больше не испытал это чувство. Во время представления мне показалось, что за мной кто-то наблюдает. Пыталась рассмотреть лицо незнакомца, но так ничего и не увидела в темноте зала. Потом я об этом забыла, но в антракте бросила взгляд на соседнюю ложу и обнаружила, что молодой интересный мужчина пристально смотрит на меня. Как только наши взгляды встретились, он резко отвернулся. «Маркус, а кому принадлежит та ложа?» — спросила я у любимого, указывая на балкон, расположенный правее. «Это министерские места», — ответил Маркус. «Обычно эту ложу занимает министр образования «Эразм», «Ты что-то увидела?» Мне показалось, что в той ложе был молодой человек, который наблюдал за мной. Неуверенно произнесла я. «Любимая», страстно прошептал мне на ухо Маркус низким голосом, отчего по телу прошла дрожь. «Ты так прекрасна сегодня в этом наряде. Мужчины с тебя глаз не сводят. Может, не останемся на второй акт, а вернемся домой?» И жених посмотрел на меня обжигающим взглядом. Я поспешил охладить его пыл. «Маркус, мне так нравится спектакль. Давай останемся. Хотелось бы узнать, чем все закончится». «Мне спектакль тоже нравится», — вздохнул любимый. «Но ты мне нравишься больше». Я смутилась под его напором и решила, что пора перемещаться в сторону ресторации и охладить пыл жениха мороженым мы прошли в пристройку в виде стеклянной скрипки, где на пятом этаже разместился ресторан. Присев за столик в ожидании заказа, я подняла голову и обнаружила, что лиловое небо с зелеными звездами спокойно взирало на нас сквозь стеклянный потолок. Но не только небо и звезды взирали на нас. Все жители Аркуса могли наблюдать за посетителями ресторации сквозь прозрачные стены дома-скрипки. Хорошо, что пол был выложен цветным стеклом, и снаружи, Строение выглядело куда загадочнее, чем внутри. Не очень приятно чувствовать себя подобно рыбе в большом аквариуме. Вздохнув, я приступила к десерту. Легкий фуршет состоял из охлажденного вина, фруктового ассорти и мороженого с горячим шоколадом. Маркус то и дело с кем-то здоровался и с гордостью представлял меня в качестве невесты. Я заскользила взглядом по столикам, пытаясь найти знакомые лица – и вновь поймала на себе взгляд молодого человека из ложи. «Нет, мне это не показалось. Я действительно заинтересовала мужчину. Решила ментально предупредить Маркуса о своих подозрениях. Любимый покосился на столик, где сидел мой настойчивый поклонник, и на лице жениха отразилось изумление». «Или это действительно сын министра Феликса?» «Или у меня видение?» — прошептал Маркус. «А что, у лорда Феликса есть сын?» — спросила я и заметила, как молодой человек отходит от столика, сливаясь с толпой. «Да, сын и дочь», — подтвердил Маркус. «Дочери около тридцати. Она служит в отделе по темным делам. Очень талантливый и сильный маг, что не несвойственно женщинам из темных аристократических кланов» я знаю только одну такую леди». И Маркус тепло мне улыбнулся. От его взгляда жар опять начал разливаться по телу, но любопытство победило. «А сын?» «Ивейн, к сожалению, не оправдал ожидания Феликса», — ответил Маркус. лорд бьорн Бьерн-младший в последнее время тесно общается с черными магами». Я вздрогнула, а Маркус продолжил, Произошло несколько инцидентов, в которых был замешан Ивейн. После этого министр прекратил с ним общение. И мне не нравится, что его сын наблюдал за тобой. Завтра расскажем Феликсу». Я кивнула, но разговор о лорде Ивейне испортил мне настроение и аппетит. Даже второе действие спектакля не смогло снять напряжение. Я постоянно озиралась по сторонам, боясь столкнуться взглядом с бьорном младшим Пока мы возвращались в экипаже во дворец, я думала о том, что провела всего несколько дней в столице империи, а уже произошло столько завораживающих и пугающих событий. Я так соскучилась по занятиям в академии, по адептам и своим друзьям, и по тихим ночам, когда мы с Маркусом бродили по аллее, предоставленные только друг другу. Пожалуй, пора возвращаться в академию к своей прежней жизни, а с заговорами и убийствами здесь и без меня разберутся. К тому же мне необходимо продолжить собственное расследование и узнать, как умер мой отец, и формально подтвердить родство с леди Анной, хотя в нем я уже не сомневалась. И еще мне не давал покоя вопрос, кто же стоял за нападением на меня в том переулке, кому я перешла дорогу и помешала так сильно, что он не побоялся привлечь преступников и черных магов. У меня был один подходящий кандидат на роль злодея, несмотря на его внезапно возникшие родственные чувства, и теперь необходимо понять причины такого поведения нового родственника и собрать неопровержимые доказательства его вины, хотя, возможно, он окажется лишь пешкой в неведомой мне большой игре. Конец первой книги. Читала Людмила Шапочкина.